Глава 14. Реальность. Я постоял на крылечке, поглядывая по сторонам и прикидывая, сейчас лучше сходить к Лешему или после ужина. Справедливо рассудив, что каша в печке еще не дошла, хозяина дома нет, значит, ужина еще с полчаса не будет, да и после еды мне вряд ли куда-нибудь захочется идти, я спрыгнул с крыльца и пошел к колодцу. Свесившись во влажную тьму, усыпанную отражением звезд, я позвал «Майя». «Майя!» Берегиня тут же отозвалась, словно ждала меня. «Чего тебе, кот?» Среди отражений звезд всплыли еще две, огромные, зеленые. У меня перехватило дух. «Мне бы к броду по-быстрому. Лисавкам обещал, что приду вечером, а уж ночь на дворе». «Ну, прыгай, я тебя поймаю», сказала Берегиня и протянула ко мне руки. Сжав волю в кулак и зажмурившись, я сиганул вниз». Ловкие девичьи руки подхватили меня и прижали к груди. Ее сердце, или что там у нее в груди есть, билось ровно и гулко. Потом я услышал хихиканье, открыл глаза и увидел, что мы у Брода, совсем рядом с домом Лешевой Кикимры. В глазах у Берегини плескались веселые искорки. — Ты что, уснул, Базиль? — Нет, просто у меня сегодня день открытий. Майя удивленно подняла брови. — И что же ты открыл? Я замялся. «Говори!» – она нахмурилась. Не хотелось опять ссориться, и я решил соврать, потому что признаться, что думал, будто у моего друга нет сердца, я не мог. «Не знал, что ты можешь быстрее водяного черта меня перенести!» – она улыбнулась и поправила прядь волос. «Иди уж к своим лешим, я тебя здесь подожду, назад заброшу!» Я не стал отнекиваться, И изо всех сил, стараясь не хромать, пошел к бурелому, за которым было нужное мне гнездовье. Надо сказать, что гнездом дом Лешего не зря назывался. Наш Леший был из того рода, что еще «зыбочником» зовется. Примечание «зыбочник» — по поверьям славян, леший, качающийся на ветвях деревьях, дух, проникающий в зыбку, клыбель. А потому приучил все свое семейство на ветвях деревьев спать. Устроятся, как в люльке в развилке, и раскачиваются. Только в зиму под бурелом уходят, в теплую нору, значит. Подобравшись к облюбованным лешим деревьям, я позвал. «Вечер добрый, хозяева. Есть кто дома?» «И тебе, кот, вечер добрый. А мы думали, придешь, ты ли уже нет?» Послышался трескучий голос из густой хвои. «Ты к нам поднимешься или нам спуститься?» «Спускайтесь, — говорю. Сил нет наверх лезть». «Я из-за детей ваших сегодня все ноги сбил». «Да знаем уже», — ответил Зыбочник, кряхтя и сопя спускаясь с елки. «Ты на них обиду не держи», — вышла из-за дерева Кикимора. «И на меня тоже. Я ведь не со зла. Просто не думала, что ты вот так возьмешь и одним махом все выхлебаешь. Что в малых дозах лекарства, больших яд. Так что ты в другой раз просто поосторожней с этим». Она протянула мне пузырек, я шарахнулся в сторону, шерсть встала дыбом, когти сами собой выскользнули. — Тише, тише, Базиль! — зачистил Леший. — Мы ведь правда дурного не хотели. Просто как-то так все глупо получается. Он развел руками. Я попытался взять себя в лапы, отдышался, отфыркался. Леший и Кикимора терпеливо ждали. Лисавки подглядывали сверху, сверкая глазищами. — Ладно, — наконец сказал я, — забудем. Вот только я официально вас предупреждаю, что если ваших детей еще раз за каким-то непотребством в лесу поймаю, пентакль им гарантирую. Кикимора охнула и зажала рот рукой. Ладно, на неделю налагаю на них домашний арест, чтобы духу их в лесу не было. Сами знаете, что проверить, кто из вас где, я всегда могу, так что не вздумайте меня за нас водить. Что ты хочешь, что ты? Как скажешь, так и будет. Хочешь, даже на две недели к дереву их привяжу. Вот только ты с пентаклями не торопись. Не ломай жизнь мелким. Они же молодые, еще глупые. Недели хватит, — буркнул я, сдаваясь. Не то тебе другую елку искать придется. Ну все, пошел я. Бывайте здоровы. И ты тоже не хворай, Василий Васильевич. Спасибо тебе, хранитель. и почти сливался с деревом, под которым сидел. Но я заметил, как он сложил руки в ритуальном жесте. Я кивнул и пошел назад к броду, где ждала меня Майя. На освещенном луной берегу она была не одна. Рядом с тоненькой светлой фигуркой девушки громоздилась бесформенной кучей трепья Кикимора. Увидев меня, болотница заторопилась. Низко кланяясь и желая доброй ночи господину коту, она из отступила к бурелому. Я подошел к Майе. Чего она хотела? «Тетка-то? Да вот гостиниц тебя оставила». Берегиня кивнула на пузатую склянку. «Возьмешь?» «Не возьму», — буркнул я. «А если я за нее попрошу? Тебе-то это зачем?» «Тетку жалко. Она ведь за детей своих боится. А так думает, что с подношением ты, может, подобреешь и не будешь на них сердиться». «И ты тоже так думаешь?» Она пожала плечами. «Значит, я, по-твоему, упырь и мздоимец?» Примечание «упырь» В славянской мифологии мертвец, нападающий на людей и животных. Мздоимец, устаревший, тот, кто берет мзду, взятку, взяточник. Который только и ждет, как бы нашкодивших детишек поймать и взятку за их свободу выклинчить. «Нет, по-моему, ты просто сам пока недалеко от этих шкодливых детишек ушел. Вот и не можешь спокойно на их проказы смотреть. Ну что, домой пойдем?» «Пойдем», — ответил я, — и потерся ее ноги. «Не сердись, но склянку я брать не буду. Не хочу опять быть мышкой, которая попалась на бесплатный сыр. А тогда я возьму», улыбнулась опять водяница. «Вдруг еще пригодится. И тетка, глядишь, спать спокойно будет. Ты не против, надеюсь?» Она подхватила склянку, взяла меня на руки и вошла в воду. На сей раз я не стал зажмуриваться, но все равно не понял, когда мы переместились. Ведь вроде только что перед глазами серебрилась река, стеной по берегам стояли ели и сосны, а уже плещется вода в тесном срубе колодца, звенит над ухом опять Майкин смех. Да ну ее ты, берегиньку! Смеется и смеется, главное, чтобы не плакала. Я пощекотал ее шею усами, уцепился когтями и полез вверх. Вдруг в колодец с грохотом полетело ведро. Я вжался в стену сам не свой». Наверху показалась мохнатая голова Овинника. «Ты где, племяш?» – закричал дядька. «Жив там еще?» «Жив!» – отозвался я. «Хотя, если ты планировал меня убить, тебе почти удалось». «Нет, это мы тебе с домовым лифт решили организовать». «Так что прыгай в ведро и поехали». Я оглянулся, пытаясь разглядеть ведро. Оно плавало в колодце и было уже полно воды. «Нет уж, дядечки, спасибо, но я как-нибудь сам» ответил я и полез наверх. Они ждали меня у колодца и, как только я показался в зоне досягаемости, вытащили наружу. «Ну все», – буркнул домовой. «Пошли в дом. Хозяин уже приехал, все за стол сели. Тебя ждут». «Прям так и ждут», – не поверил я. «Ну, не ждут, но... Куда делся, опять интересуется. Я стряхнул слаб колодезную воду, попрощался с овинником и пошел к крыльцу. Домовой уже ждал, открыв дверь. В синях он все же остановил меня и спросил, «Базиль, скажи мне, только честно, они тебя слышат?» Я вздохнул. «И видят, и слышат». Он встопорщил усы. «Дела, это надо обсудить. Как только все уснут, я приду. Подлечу тебя и над этой аномалией подумаем. Дело-то серьезное». Примечание «аномалия» — отклонение от нормы, общей закономерности, неправильность. Я кивнул и пошел в кухню.